Глава 40 Катерина. Мне всегда было комфортно одной, но только не в последнее время. Скучаю, все время по нему скучаю. Он еще напишет внезапно что-нибудь такое, короткое, но особенное, только мне адресованное. Полдня потом хожу, улыбаюсь. То и дело снова заглядываю в телефон, перечитываю. С работы жду всегда дома, приготовлю нам ужин, приберусь. Последние полчаса и вовсе хожу из угла в угол, руки заламываю. Знаю, что уже выехал. Пробки. Знаю, что тоже торопится. Скорей бы. Последние полчаса обычно самые долгие. При встрече мы всегда улыбаемся друг другу. В его глазах столько тепла, что я тону в своем счастье. Мы вместе ужинаем, а потом уже в комнате. Я забираюсь к нему на колени. Обнимаю за шею, зная, что он непременно обнимет в ответ потрется носом о мою щеку, скажет что-нибудь нежное. О том, как сильно я ему нужна. Мы еще не успели насытиться. Месяц всего прошел после примирения. Вроде бы все хорошо, но у меня каждый раз страх. Вдруг сегодня не приедет? Не захочет, передумает. А у него похожий. Что, если я снова не открою ему дверь? Он как-то сам признался в ответ на мои откровения. Мы словно спугнуть боимся, Носимся с нашими чувствами. На меня еще беременность действует, а он просто старается все сделать хорошо и правильно, заботиться обо мне. На днях мы подали заявление в ЗАГС. Ярослав сделал мне официальное предложение на третий день после разговора на смотровой. Я тогда кокетливо ответила, что подумаю, за что получила легонько по заднице. Он снова не обиделся, и его уверенность в нашем общем будущем мгновенно зарядила позитивом. Мне в те дни еще не верилось, что его действительно так сильно подставила девушка на работе. А если допустить и поверить в такую легенду, как потом не умереть от ревности, отпуская его на смены? Все это было непросто. Мы много разговаривали. Я хотела ему верить, а он просто хотел быть со мной. К счастью, та дрянь вскоре уволилась. В остальном Яр остается прежним, «Веселым, неунывающим, настырным. Мне нравится видеть его таким, но при этом я держу в голове, что в какой-то момент он может снова замкнуться в себе. И это будет не из-за меня, а я. Я просто всегда буду рядом с ним. Эта мысль заставляет трепетать, и я люблю крутить ее в голове, привыкать к своему потрясающему настоящему». С регистрацией решили не тянуть. 4 декабря нам подошло полностью – Конечно, большой праздник устроить не получится, но нам предстоят другие, более важные расходы. Ярослав очень хочет, чтобы ребенок родился в браке, для него это принципиально. Генерал с женой приняли меня тепло и радушно. У них замечательный большой дом с ухоженным двориком, по которому бегали два добрейших лабрадора. Мне провели подробную экскурсию, показали комнаты, угостили вкуснейшей домашней едой. На мою робость никто не обращал внимания. Свекарь со свекровью с огромным интересом слушали про беременность. Если им и не нравилось, что мы с Яром так мало знакомы, а я уже в положении, то они ничем это не выдали. Мне кажется, дело в уважении. Они слишком высокого мнения о сыне, чтобы сомневаться в его выборе. Мне очень понравилась их семья, и я охотно приняла приглашение вместе встретить Новый год. Денис Денисович – с женой тоже будут, а также Руслан с Ульяной. С последними мы, правда, давно не виделись. Ощущение, что братья поссорились. Мама Ярика усиленно делала вид, что сцены в больнице не было, и мы встретились впервые. Я не стала напоминать. Думаю, в будущем у нас еще будет время поговорить об этом. Возможно, ей было неудобно. А может, она попросту забыла? Живем мы с Яром, пока на съемной квартире. Он переехал ко мне еще в начале октября, потому что у него дома полный разгром. Мы затеяли грандиозный ремонт, решили все-все переделать, и сейчас рабочие только-только начали класть новую плитку. Как только я приняла предложение о замужестве, и Ярослав купил мне красивое кольцо под стать сережком, мы приехали к нему, и я, почувствовав себя полноценной хозяйкой, критически оглядела помещение – Обычная холостяцкая, не слишком уютная берлога. Потрепанная временем и Русланом с Ульяной кухня. Черно-белый кафель в ванной. Да, наверное, стильно. Но мне плакать хотелось от тоски каждый раз, когда я заходила умыться. Но На начало января у Ярослава запланирована командировка, аж до 5 февраля. Поэтому к Новому году мы должны завершить чистовую отделку. Мне все время кажется, что я ничего не успеваю. Маленький родится, а у нас ничего не куплено. Хотя я понимаю, что дефицита нет, и любой интернет-магазин привезет что угодно в течение одного дня. Жизнь налаживается, идет удивительно легко и гладко. Словно непростые времена остались в прошлом, мы их пережили и в награду получили безмятежное будущее. День за днем я прощаю своему бойцу полное равнодушие к выбору цвета плитки и прочих материалов, позволив заниматься только технической стороной вопроса. Он терпит мои постоянные метания между предложенными дизайнером вариантами. Мы много шутим и смеемся. Я каждый день чувствую себя влюбленной и счастливой. Но в бездонной бочке меда присутствует и ложка дегтя. Яр подрался с моим отцом. Крайне неприятный инцидент произошел поздно вечером, и мне из-за этого ужасно стыдно. Я предупреждала Ярика, что моим родителям нужно дать время привыкнуть к новости. Но нет, он попёрся просить мои руки. Папа воспринял информацию в штыки, выслушал будущего зятя, а потом заявил, что все равно переделает кабинет в детскую, чтобы мне было куда бежать, когда боец в следующий раз покажет истинное лицо. Ярик прикусил язык и мрачным настроением покинул вражескую территорию. Сколько бы я ни умоляла отца простить Ярослава, потому что простила его сама, ничего не помогло. Я пыталась объяснить, что вышло недоразумение и что Яр никогда не отказывался от меня. Но отцу так нравится придуманный им образ мудака Богомолова, что он той же ночью начал сам обдирать обои в кабинете. «Не могу я, Катя!» – в сердцах заявил отец. «Как увижу его наглую рожу, меня трясти начинает!» Он меня за человека не считает. Наверное, обсудили с папашей от и до. А я должен улыбаться? Как подумаю, что именно его выбрала моя доченька? Жить не хочется. Ярослав заверю что он не обсуждал моего папу со своим. И что генерал даже на секунду не замешкался, услышав фамилию Сафонов. Может, солгал, конечно, но я думаю, он бы сказал правду. Я была обескуражена. Да, родителям мне нравится, Яр. Но они не дали ему даже шанса раскрыться. А потом случилось вот что. За пару недель до регистрации родители уговорили меня провести с ними выходные. Поужинать в пятницу вечером, посмотреть вместе телевизор. Просто побыть с семьей, как раньше. Ведь я совсем пропала после примирения с бойцом, свободные дни которого зачастую выпадали на выходные. Мне показалось, что они сильно поссорились, едва разговаривали друг с другом и это заставило меня беспокоиться. Все шло нормально, но Ярослав все равно приехал в половину одиннадцатого. Сказал по телефону, что не может уснуть один. Подниматься не стал. Сопсю, что будет ждать в машине у подъезда, сколько потребуется, хоть всю ночь. Да, у него много недостатков. Иногда он бесячий, упрям и непреклонен. И в чем-то он никогда не изменится, не уступит, не смирится». Но у него ведь и миллион достоинств. Например, моему отцу и в голову не приходит, что у меня совсем нет приданого. Вообще ничего. Только личная одежда, чайник и ноутбук. Мы будем жить у Ярика. Он полностью оплачивает весь ремонт. Я только советуюсь, можем ли мы себе позволить то или это. Подозреваю, ему помогает отец. Он очень классный. Кроме того, Яр планирует сразу после командировки купить мне машину. Да что там говорить, ему придется обеспечивать семью во время моего декрета. Денег, которые я буду получать, едва хватит на коммуналку и подгузники. Это ведь очень важно. Я всегда у своего мужчины на первом месте, если нужно, свозить в больницу. Встретить, подождать, он будет рядом. И мой отец даже не представляет, каким понимающим и чутким яр может быть. Никто не представляет. Да не расскажешь же такое, это личное. Какие слова он мне шепчет в минуты нежности и откровения, как ласкает меня в постели, упиваясь моим удовольствием, как радуется пиночком нашего ребенка. Он никогда не обидит, защитит от любой беды и всегда встанет на мою сторону. Его просто нужно очень любить, его одного, и тогда он все сделает». Папа, пожалуйста, не ссорься с ним больше. Он правда хороший, ты просто плохо его знаешь. Папа, ну ради меня дай ему шанс. Причитаю я. За минуту до этого я извинилась и сообщила, что остаться не получается. Начиная быстро собираться. Вообще, это глупость на самом деле. Ночевать у мамы с папой, когда дома будущий муж, один-одинешенек. Он теперь моя семья, и мне следует быть с ним». Если родители так сильно по мне скучают, они могли бы смириться и пригласить нас вместе с Яриком. Когда Яр уедет в командировку, я буду как раз в декрете. И еще надоем вам». Пытаюсь смягчить ситуацию. Но отец неумолим. Он тоже начинает быстро одеваться. Джинсы, свитер. Накидывает куртку. «Провожу», бросает мне. «Вова, только попробуй устроить сцену». Внезапно на мою сторону встает мама. Обычно она или молчит, или кивает отцу. «Отстань уже от их семьи! У них будет ребенок! Это же хорошо, что он родится в браке! Да сколько можно уже!» «Ты опять начинаешь! Быстро вы все переметнулись на его сторону!» «Так вы из-за меня поссорились вчера?» – спрашиваю я. «И вчера, и неделю назад!» – отвечает мама, потом поворачивается к отцу. «Я не могу больше слушать твое нытье. Если у них не сложится вов, тогда будет твой выход. А пока сядь и прижми задницу. Отстань уже от пацана!» – одумался он. «Это самое главное. Вон как старается. Ты не видишь, что ли?» «Он тупой и неадекватный. Ты сначала заработай хотя бы на колесо от его машины. Потом обзывайся. У Кати все будет и жилье, и машина. Порадовался бы за дочь». Так в деньгах, оказывается, дело. Скажи прямо, дорогая. В деньгах тоже. Я буду очень рада, если ей не придется горбатиться всю жизнь, как мне, чтобы обеспечить семью. Кстати, хотела сюрприз сделать, но скажу сейчас. Она смотрит на меня. Катя, я денег скопила. Хотела на свадьбу вам подарить, но ждать не буду. Она хватает телефон, ее руки немного дрожат. Прямо сейчас переведу. Пусть будут. Мама!» Мои глаза наполняются слезами. «Не стоило! Я ведь не просила!» «А не надо просить! Те, кто хотят помочь, сами это сделают! Молча!» На моей памяти мама впервые попрекает отца материальной стороной. Он дергается. Выходит на лестничную площадку. «Пусть отец ходит, прогуляется! Может, одумается! А нет!» И без него на свадьбе погуляем. Не переживай, я тебя всегда поддержу. Мы тепло обнимаемся. Папа ждет меня у лифта. Мы вместе спускаемся на первый этаж. Выходим из подъезда. Ярослав спешит навстречу, чтобы забрать пакет из моих рук. Добрый вечер. Это все, что он успевает сказать отцу, как тот толкает его в грудь. Яр делает шаг назад, чтобы поймать равновесие. «Папа, ты с ума сошел?» «Ахуя!» «Иди, прогуляйся!» «Кать, в машину!» Говорит Яр, быстро. «Боже, вы же не будете драться! Папа, прекрати немедленно! Как мне стыдно! Какой ужас!» «Ты думаешь, я не могу постоять за свою семью?» Рявкает тот Ярославу. «Я тебя с первого взгляда раскусил!» «В машину!» Кивает Ярик мне. Я решаю не разнимать двух мужчин, не в моем положении геройствовать. Да и когда Ярк командует, я привыкла подчиняться, потому забираюсь на переднее сиденье БМВ и слежу за происходящим. Не слышу, о чем они говорят. Довольно темно. Я вижу только пар из их ртов в свете тусклых фонарей. Ярик разводит руки в стороны. Я знаю эту позу. Он нарывается и следом получает по лицу. Отец хорошо размахивается, но Яр остается на ногах, только чуть наклоняется в сторону. Потом припечатывает кулаком по своей ладони. Они говорят еще немного, после чего Яр разворачивается и идет к машине, садится рядом. «Ты как?» От шока у меня снова нет слез. «Я не могу поверить, что отец ударил Яра! Просто не могу в это поверить!» Тот, двигая челюстью из стороны в сторону. «Нормально!» «Зачем ты позволил ему, Яр? Ярик, родной мой, надо рентген сделать! Вдруг треснуло по прежним переломам! Ну почему ты не увернулся? Ну к чему это показуха?» «Нормально все, Кать! Дедушка уже не в лучшей форме!» Усмехается. «Все хорошо! Не вздумай реветь! Хотел посмотреть, осмелится или нет!» «Боже!» «Как стыдно!» Я закрываю лицо ладонями. «Я скажу, чтобы он не приходил на регистрацию. Я не понимаю, что на него нашло. Он как с цепи сорвался!» «Он сильно ревнует тебя ко мне, маленькая. Ему кажется, все вокруг считают его чумом Кать, он должен был поговорить со мной, когда думал, что я тебя бросил беременную, но не осмелился». «Ты бы на его месте поговорил?» «Да». Не с целью заставить жениться, а просто понять, чем человек живет. Представь, как все могло бы сложиться, если бы он решился. Я бы с радостью стал его вечным должником. Но я благодарен ему за то, что он тебя не бросил в трудный момент. Он правда тебя очень любит. Надеюсь, ему полегчало. Если после сегодняшнего он не успокоится, то я не знаю, что придумать. Больше я ему себя бить не позволю. Меня царапает, что он упоминает при мне Фишера знает что я реагирую. О, нет. Я пораженно качаю головой. Прости, пожалуйста. Умоляю тебя, прости его. Какой кошмар. Яр некоторое время молча ведет машину. Потом снова двигает челюстью и улыбается. Извини, что сорвал планы. Я не хотел, честно. Но потом приехал с работы домой, поел, посмотрел телек. Не хватает мне тебя, Катюша. Мы не так долго живем вместе, а мне кажется, что ты всегда была со мной. Честно говоря, я бы сама ужасно расстроилась и даже обиделась, если бы ты поехал ночевать к своим, а меня бы оставил одну. Он берет меня за руку. Хочу, чтобы вы с малышом были рядом. Через полтора месяца мне придется уехать. И мне важно все свое свободное время провести с тобой. Потерпи. Конечно. Мне тоже это важно. Отец был готов отпустить меня в другую страну. Сейчас же закатывают сцены, если мы не видимся неделю. Я в очередной раз попробовал наладить отношения, но я не буду требовать от него новых попыток, он не обязан. Так странно. Я думала, что именно его родители будут вставлять нам палки в колеса. Сколько раз слышала, что сын генерала никогда не женится на простой девушке. Но нет. Напротив. Со стороны Яра никто мне и слова плохого не сказал. Наверное, из родных у меня теперь только мама. Я быстро успокаиваюсь. После душа мы сразу ложимся спать, выключая свет, но еще долго разговариваем о моей семье, о семье Ярослава. Вспоминаем разные случаи из детства и юности. Ему всегда удается вселить в меня уверенность, поддержать. А потом мы засыпаем в обнимку. Я чувствую себя в полной безопасности и утром прихожу к выводу, что с самого детства не испытывала ничего подобного. Уверенность и надежность именно этими качествами меня поначалу и покорил Яр. Таких мужчин я раньше не встречала. Потом пришла любовь, сильная, ошеломляющая и к моему счастью полностью взаимная.